Глава тридцать первая. Очень страшное слово. Теребили. Интересно, сколько она спала и что ее разбудило. Дайнека с удивлением оглядела себя. Похоже, она проспала всю ночь, не раздеваясь. В комнате было свежо. Плотные кремовые шторы создавали уютный полумрак. Звонил телефон. Она протянула руку, нащупывая на столике мобильный. Он ускользнул и упал на ковер. Дайнека сползла на пол и, не совсем проснувшись, прислонилась спиной к кровати. Потом взяла телефон. Да. Синерина, дай Нека. Сий, pronta. Она немедленно перешла на итальянский. На том конце провода царила тишина. В голове у Дайнеки вдруг понеслась мысль: что за случилось с Дашей? Но мужской голос, развеев её опасение, посеял новую тревогу. Вам звонят из конторы Делипец. Я Энрико. Что? Что-то случилось? Дайнека хорошо помнила, что их встреча назначена на 10:00 утра, а на часах ещё не было и 8. случилось ужасное несчастье. Слово "терибили" звучало угрожающе и жутко. Что? Что? Отважилась переспросить Дайнека. Ночью в конторе убили нашего Луиджина. Эдик едва сдерживался, чтобы не заплакать. Я немедленно выхожу. Буду через 20 минут. Она выбежала из спальни. Стивен уже не спал и сидел на диване, переключал программы телевизора. Не ждал, что ты встанешь так рано. Вчера ты была такая уставшая. Увидев выражение ее лица, он встревожился. «Что случилось?» «Убийство», мрачно произнесла Дайнека. «Пойдем, по дороге расскажу». Вблизи отеля «Корона» толпились люди. Некоторые из них были в черных мундирах и таких же брюках, украшенных широкой красной полосой. У бетонной стены на волнах покачался катер с надписью «Карабинеры». «Полиция», поняла Дайнека. Навстречу им бросился Алберто Делепецо. «Синьорина Дайнека, такое несчастье». Было видно, что он искренне переживал гип секретаря. Луиджи, как всегда, оставался в конторе последним. Что приготовить на завтра? Необходимые документы. Просмотреть назначенные встречи. Он жил здесь же, в отеле. Его комната сообщалась с конторой. Потом он ушёл. Ну, Но, видимо, ночью услышал, что в офисе кто-то есть, и вышел. Матерь Божья, зачем он это сделал? Успокоившись немного, Альберто продолжил. Его застрелили сразу. Он умер мгновенно. Пуля попала в сердце. Из офиса ничего не забрали. но перерыли всё почту и бумаги, приготовленные на завтра. Зачем они его убили? Альберт был безутешен, как, впрочем, и Энрико. Луиджи был для них больше, чем секретарь. Видели взглядом главного человека, Дайнекко подошла к ним молодому, плотному итальянцу, одетом в твидовое пальто. Он был среднего роста, немного полнова, и нетороплив в движении. Густые седеной волосы, ио жекон торчали на голове, придавая им вид решительный и иршистый. Я знаю, почему его убили. И что искали в офисе? я все расскажу». Разгоряченно проговорила Дайнека. Мужчина взглянул на нее и понял, что она заслуживает того, чтобы ее выслушать. Он протянул руку и представился. Команданте Армандо Монтанди, Людмила Дайнека. Они начали разговор в кабинете братьев Дели Пец. Команданте тяжело опустился в кресло за столом Алберта и, подняв на Дайнеку глаза, пригласил ее сесть. Дайнека села и торопливо заговорила. «Это те люди, которые Армандо Монтанди накрыл ее руку, лежащую на столе своей, и паотически тихо сказал. «Успокойся, девочка. Давай все по порядку». Почувствовав тепло его тяжелой и доброй руки, Дайнека мгновенно успокоилась и подробно рассказала команданте все, что произошло с ней за последние дни, начиная со смерти бабушки. Услышав, что случилось с Костиком, командант и спросил. «Вы не пытались его найти?» И, узнав про неудавшиеся поиски, сказал. «Мои люди займутся этим». «Вы не сделаете ему ничего плохого». «Ничего, кроме помощи». если синьорита уверена, что он невиновен. Послушайте, с вами происходили еще какие-нибудь неприятности, совпадения. Припомните, прошу вас, это очень важно. Не было чего-то, что удивило вас или наоборот напугало. Нет, покачала головой Дайнека. А тут мужчина в вашем номере в Римине. Вы разглядели его? Нет, я видела только спину. Похоже, мы спугнули его, когда открывали дверь. Как по-вашему, им не мог быть Константин Мачульский? Это первое, что пришло мне в голову. Но тот мужчина был значительно старше. Комендант замолчал. Собирайсь с мыслями. В Венеции вы замечали, что за вами следят? Может быть, видели кого-то? Не замечала, но уверена, они уже здесь. Я, кажется, говорила вам, что видела тех двоих на Мерседесе у моста Свободы. Они ждали, когда я приеду. В тот день меня спасло только то, что я поменяла машину. С ними мы постараемся разобраться. Однако, думаю, что неприятель значительно ближе, чем кажется. Как вы назвали того лысого, что стояли на площади? Борис и Лена. Комендант улыбнулся. Он что? Действительно похож на Ленина? Когда-то я был его поклонником. Разумеется, я имею в виду настоящего Ленина. И всё же не понимаю. От чего вы убеждены в том, что убийс со Серсуну из-за купчей? Дайник упрямо посмотрел в глаза коменданту. Я это знаю, они были уверены. Что я ещё вчера передала купчую и братьям Деляпеццы. Кто мог знать о вашем визите в контору? Любой кто видел, как я туда заходила. Похоже, за вами следили. Её собеседник замолчал. Молчание немного затянулось, и Дайнека спросила: "Вам что-то известно?" "Нет, нет, что вы?" ответил Армант Монтаньи. "Ничего такого. Вы приехали не одна, вместе со знакомым". Внезапно ей подумалось, а она знает, о чём не договаривает командир. Испугавшись своей невероятной догадки, Дайнека спросила: "Стивен, вы думаете это он?" "Нет", почти закричал командир, увидев как повледнело ее лицо. Он испугался, что она хлопнется в обморок. «Нет, ради бога, не волнуйтесь вы так. С ним все в порядке. Мы только что все проверили. Он из уважаемой семьи, с того побережья. Его мама очень состоятельная женщина. Отец работает исполнительным директором на большом предприятии, принадлежащем жене. Они делают скутеры». Монтане заворочился в кресле и добавил. «Никогда не катался на этой штуке. А вы?» Командант раскатился и захохотал. Дайнека вздрогнула. ей показалось неуместным смеяться в комнате, где недавно убили человека. Ну да, допродушного отсыка, это была только работа. Заканчивая разговор, комендант спросил, где именно находится купчи. И услышав ответ, сказал: "Вот пусть она там и остаётся, а мы присмотрим за ней. Вам, дорогая Синерина, дайнека. Я советую немедленно покинуть Венецию. Вам есть куда поехать?" Она кивнула, а сама подумала: "Прорвёмся". За дверью её ожидали от брать дали пец. По их лицам было видно, что как бы глубоко ни было горя, они не могут обойти вниманием своего главного клиента. Вернее сказать, самую главную клиентку за всю историю существования адвокатской династии Дерри Петси. Синерина Людмила. Вкратчиво издержанно, начал Алберта. Мы должны серьезно поговорить. Ее брат строго смотрел на Дайнеку. Она же внимательно слушала. Дело в том, что мы обязаны призвать вас прислушаться голосу разума. А он гласит. Дайнека прервала его. Простите, вы забываете, что я иностранка и понимаю не все из того, что вы говорите. Пожалуйста, если можно, проще. Извините, совсем растерялась она. Если проще, почти закричал Энрику, перебивая брата. Вы должны, вы просто обязаны немедленно вписать свое имя в купчину. Надо положить конец этой безумной гонке за состоянием. Алберт вмешался, успокаивая брата. Энрик, как же так? Я знаю, знаю, мы условились говорить спокойно. Но уже погиб Луи Джина. Если бы еще вчера. Он безнадёжно взмахнул руку и, отвернувшись, подошёл к окну. Понимаете? снова заговорил Альберт. Необходимо положить конец этой страшной погоне за наследством. Пока существует возможность получить его. Преступники, уже раз решившись на убийство, не остановятся. Усевшись, Альберт продолжил: "У нас с вами нет другого выхода, синьорина Людмила. Потому что вслед за Луйчино могут вынести перед ногами вас или меня, или Андрико. Выбирайте. Они убьют любого, кто стоит на пути к деньгам". Оденьки, согласитесь с немалой. Хорошо, подумав, ответила Дайныка. Но вы должны дать мне слово, что не оставите попыт найти прямого наследника или даже не прямого, любого. Братья Делипец перегонулись и хором воскликнули: "Клянусь!" Как похоже по-итаเรียนски звучит от слова. "Клянусь!" и юрист. "И можно ведь", подумала она, испахватившись, воскликнула. "И ещё одна очень важная вещь. Лица обоих братьев вытянулись в ожидании какого-нибудь невыполнимого условия, но они готовы были стойко перенести любое испытание. «Я должна открыть галерею, выставить картины Николая Бережнова здесь, в Венеции». И вдруг добавила тоненько и жалобно. «Можно?» Братья шумно загоготали и замахали руками. «Все что угодно, синьорина!» Было приятно видеть их улыбающимися. И она тоже улыбнулась. «Простите». Дайнека услышала звонок своего телефона. «Слушаю». «Дайнека, это ты?» Осторожно спросил Дашин голос. «Я, это я. Как у тебя дела?» «У меня все очень-очень хорошо», тихо сказала Даша. «Просто я сейчас не могу говорить громко». «Знаешь, где я?» «В модном доме трусарды. Сама в это не верю. Я участвую в показе». «Тебя взяли? А договор?» «Уже заключили. У меня теперь есть свой агент». «Ты все внимательно посмотрела, когда подписывала». договор был на русском. Всё нормально, не беспокойся. Даша помолчала и сдавленным от слёз голосом сказала: "Я никогда, никогда тебя не забуду, Дайнек. Я помню свою клятву". "Хорошо, звони". Она откучилась, не хотела говорить тишине и не хотела, чтобы это делала Даша. Второй раз за последние несколько минут ей клялись, а это уже многовато. Дайнек вышла из конторы на набережную. Стивен немедленно устремился к ней. Отчего он так суетится? Не живется, видимо, человеку спокойнее. Сама себе она не хотела сознаться, как благодарна ему. «Ну что, как?» – спросил он. «Неужели убийство связано с Купчей?» «В этом уже никто не сомневается». «И что же дальше?» «Мне нужно на несколько дней уехать из Венеции». «Куда?» «Не знаю». Стивен широко улыбнулся. «Ты принимаешь мое предложение? Посетить наш дом в Пантедейре?» «Да. Тогда выезжаем немедленно». Выбежав из подъезда в их сторону, направился офицер полиции. Извините, командуанто Монтанья приказал сопроводить вас и проследить, чтобы вы уехали из города, и чтобы за вами не было слежки. Вы уже решили, куда поедете? Да, всё решено. Мы отбываем сейчас. Только заедем за вещами в отель, ответил Стивен. Где ваша машина? Она будет ждать меня в месте. Мой друг уже там. Офицер жестом пригласил их преследовать за собой. Мотор заурчал, и катер на небольшой скорости начал медленно продвигаться между грузовыми лодками. Отчего-то именно здесь их было особенно много. Уткнувшись носами, в деревянные сваи они дремали, пока крепкие и веселые ребята выкидывали на причал корзины и ящики с капустой, рыбой, вином и прочей снежью. Сегодня открытие карнавала. В четыре часа на площади Сан-Марко. В праздник Девы Марии. Вы ни разу не видели? Не дожидаясь ответа, офицер продолжал. Это очень красиво. Там будет много, очень много конфетти. Он засокал языком и покачал головой. Они проплывали по Большому каналу. По набережной сновали толпы туристов. Их заметно прибавилось. И в некоторых местах люди сливались в один сплошной бурлящий поток. Причалом беспрерывно подходили в аппаретку. Морские автобусы, заполненные туристами. Все дышало ожиданием праздника, который был уже на подходе. Дайныка вдруг почувствовала, что это чужой праздник. Он рождался не для нее. И для участия в нем не было ни сил, ни желания. На высоте 10 тысяч метров. «Где-то над Альпами. 21 марта. 0.00 часов 0.05 минут». Дайнека не сразу расслышла голос стюардессы, разносившейся по салону самолета. Пассажиров попросили пристегнуть ремни. Самолет пролетал через зону турбулентности. Занятая своими мыслями, она совсем не обращала внимания на происходящее вокруг. Но сейчас почувствовала, что атмосфера стала напряженной. Не было того оживления и шумного веселья, каким обычно отличаются чартерные рейсы. Она взглянула на сидящую рядом даму преклонных лет. Та ответила ей вопросительным и тревожным взглядом. Увидав, что Дайнека едва ли сможет прояснить ситуацию, она быстро переориентировалась на сидящую с другой стороны даму. С места, где сидела Дайнека, было хорошо видно, как в закутке, где обычно готовят напитки, плачет молоденькая стюардесса. Вот у нее уже находились две стюардессы постарше, а по проходу со стороны пилотской кабины к ним быстрым шагом направлялся старший стюард. На его лице сияла у чезарная улыбка, которую я говорила о внуком. Дайнека поняла, что-то случилось. Однако привычно не думать о неприятном. Откинула спинку кресла, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания.